«Ты первый», — подумал он. «Так-так, я надеюсь, что на службе к нашим противникам вы ни в каком случае не пойдете». «В этом вы можете быть совершенно уверены». «Кажется, какой-то из английских королей шантажировал папу Александра тем, что грозил принять мусульманскую веру». «Я в большевистскую веру не перейду. Если во мне есть хоть что-либо подлинное, то это ненависть к ней. Еще не знаю, что буду делать. Теперь самое опасное из профессии — это быть летчиком, пробующим новые аэропланы». «Ох, вечно рисуется и храбростью, и цитатами, с досадой подумал полковник. Сильные страсти исчезают у людей с годами, или, так сказать, приходят... «В коллоидальное состояние», — сказал он, и в его тоне скользнула насмешка. «Да, вы правы, я не так стар, как вы, но тоже не молод, и мне надоело рисковать жизнью, а от всего, связанного с политикой, я буду всячески сторониться. Мне нынешнее положение в мире напоминает тот бессмысленный хаос, который бывает в конце старых комических фильмов, когда все куда-то бегут, кого-то толкают, что-то опрокидывают, публика хохочет, хотя смешного ровно ничего нет. Так теперь и в мире. Не вижу этого, а смешного действительно мало. Так вы выходите в отставку? Собственно, женить бы для отставки не причина». «Я женился на барышне, у которой нет ни души родных, и я ее надолго оставлять не могу. Вы, конечно, предположили, что она богата, у нее нет ни гроша». «Но если вы не богаты, то тем более, зачем же вам покидать службу и возвращать мне аванс? Я думал все-таки, что вы любите наше ремесло. Терпеть не могу». «Да, вы мне это сказали, но люди часто так говорят. Спросите знаменитых писателей, журналистов, политических деятелей, они вам скажут, что проклинают день и час, когда избрали свое занятие». «Не все. Людовик XIV говорил, мое дивное ремесло королям. Вы служите своей стране, а я служил тем, кто больше давал». «Вы слишком часто говорите такие вещи для того, чтобы они были правдой, полной правдой, а я и в разведке знавал без сребреников. Вам, значит, повезло, я таких ни в каком деле не знал». Во всяком случае, я сам отнюдь не бессребренник. Я люблю то, что дают деньги. Красивую жизнь, как часто иронизируют. Вернее, не столь люблю красивую, сколь ненавижу некрасивую. Жизнь бедняков. Большевики, быть может, и погибнут от того, что они дают своим людям мало красивой жизни. По-моему, вам следовало бы тратить миллиарды на подкуп государственных людей во враждебных государствах. Это... «Это было бы далеко не самым непроизводительным из ваших расходов». «Так и воевать было бы легко. Подкупили вражеского главнокомандующего. Вот победа и обеспечена, правда?» «Только я таких случаев в военной истории что-то не помню», — ответил полковник. Он и в разведку, верно, пошел отчасти для красивой жизни, и наружность у него такая. Кажется, во французской армии при каком-то из людовиков был установлен приз за воинскую наружность. Я ему присудил бы, и он был бы очень доволен. Будь он среднего роста, вся его жизнь, быть может, сложилась бы иначе, а таких, как он говорят, похож. На хищную птицу. На птицу нисколько не похож, а что-то хищное в его наружности есть, особенно в профиль. Вы не очень понятный мне человек. Ничего непонятного. Я человек без рода и племени. Вечный, повсеместный, грязный иностранец, как говорят французы. И вдобавок предельный эгоист, со всех сторон окруженный самим собой – «Как говорил Тургенев, точнее, я был таким. А выбор ведь у нас почти у всех ограниченный». Когда человек молод, его жизнь чаще всего отравляет бедность. Когда он стар, ему нет большой радости и денег, а у меня вкусы менялись. Ребенком я мечтал о том, чтобы стать приказчиком в кондитерской, потом хотел стать шофером, еще позднее военным. Теперь же мечтаю...